Глава пятнадцатая. Мешок с углем обнаружился в сарае рядом с мангалом. На обратном пути Оре заскочил в деревенский магазин, закупился всем самым необходимым на первое время и по просьбе Стефа обследовал полки с алкоголем. Среди стандартного набора обычного сельского магазина неожиданно обнаружился весьма приличный односолодовый виски по неожиданно гуманной цене. Бутылка стояла на полке так давно, что покрылась слоем пыли. По словам продавщицы, проработавшей в магазине уже пять лет, виски стоял на этом самом месте еще до ее трудоустройства, потому что только полный идиот решит заплатить за какой-то заграничный самогон такие деньжищи. Говорила она это, бережно и трепетно стирая с бутылки пыль, а на Орес осмотрела со смесью восторга и жалости. По крайней мере, именно так утверждал Орес. «Фермерское мясо оказалось отменного качества». Стеф даже подумал, что в будущем стоит наладить прямые поставки. Но это потом. А сейчас они с Аресом колдовали над шашлыком и разговаривали. Парень делился новостями и впечатлениями. Стеф по большей части молча слушал. «Ты чувствуешь запах дыма?» — спросил Арес, когда его рассказ подошел к концу. «Нет». Стеф покачал головой, разливая виски по найденным в доме толстостенным бокалам. «Вот и я не чувствую» как думаешь это означает что торфяники еще не горят не знаю стев протянул ему бокал может и не горят а куда сгинули наши предшественники потонули в трясине или провалились в торфяную ловушку кстати митрофаныч тебе про них ничего не рассказывал нет стев мотнул головой а я в какой то там особенный газовый состав местного воздуха верю не особо арест сделал осторожный глоток виски поморщился «Пахнет шпалами!» «Есть такое! Весьма недурственный ты добыл виски!» «Точно недурственный!» Арес посмотрел на него с легким недоумением. «Точно!» — Стеф усмехнулся. «А по поводу особого газового состава у меня тоже есть очень большие сомнения. Даже если предположить, что где-то поблизости есть выход метана, те, кого им накрыло, не смогли бы уйти далеко. Их тела неминуемо нашли бы в доме или поблизости». «Это намекаешь, что в доме нам ничего не угрожает и в противогазах спать не придется?» «За безопасность дома я со стопроцентной уверенностью не поручусь. По крайней мере, пока. А вот насчет противогазов могу тебя успокоить», — ответил Стеф. «И что не так с домом?» — тут же оживился Орес. «Нормальный же домик. Я бы даже сказал, комфортабельный. И запретом на купание в заводе все более или менее прояснилось. Видишь, любому дремучему поверью можно найти научное объяснение». «Не любому», — сказал Стеф задумчиво, и парень тут же спросил. «Есть печальный личный опыт?» «Есть. Но делиться им с младшим товарищем ты не станешь, пока в этом нет необходимости. Тогда возвращаемся к первому пункту. Что не так с домом?» Вопрос был правильный. Пока Арест добывал пропитание, Стеф осмотрел дом. С домом и в самом деле было что-то «Не так. Когда-то давно он явно служил не только жилищем, но и форпостом. «Ну?» — спросил Арес с нетерпением. Стеф ничего не ответил, лишь молча поманил его к открытой входной двери, включил в мобильнике фонарик и, направив луч света на порог, сказал. «Смотри». На почерневшем от времени дереве были отчетливо видны вырезанные символы. «Это что?» — спросил Арес, присаживаясь на корточке перед порогом. «На каком это языке?» «Ты мне скажи, ты же у нас историк». «Похоже на руны, но это точно не они. Вот это...» — арест кнул пальцем в один из символов. «Ураборос какой-то». Изображение и в самом деле было похоже на свернувшуюся кольцом змею. «А вот это — рыба». Палец ареста сместился на другой символ. «Только странная какая-то. Что у нее на спине вместо плавника, не пойму». «Елки». Сказал Стеф скучным голосом. «Какие ёлки!» «Которые деревья!» Он присел у порога рядом с аресом и указал лучом фонарика на следующий ряд символов. Среди них тоже имелись картинки. Длиннотелый, длинноухий и длиннолапый волк, существо, отдаленно напоминающее человека, но с дырами на месте глаз, и, кажется, дети. Они были нарисованы будто детской рукой, без соблюдения пропорций. Головы их были большими, А на лицах вырезаны лишь круглые рты. Ни глаз, ни носа, ни ушей не наблюдалось. Все эти фигурки были плотно оплетены, похожие на сеть вязью, а от верхнего ряда картинок. Их точно рвом отделяла глубокая, тщательно прорезанная в древесине черта. «Может, дитё хозяйское развлекалось?» — предположил Орес. «С ножиком и стамеской в руках?» «Спички детям не игрушка, я понял». Арес вытащил из кармана собственный телефон и сфотографировал порог. «Погуглю на досуге». «Я уже погуглил». Стеф выключил фонарик. Какое-то мгновение вырезанные на пороге символы продолжали светиться. Кажется, Арес это тоже заметил, потому что выражение его лица сделалось озадаченным. «И что нагуглил?» — спросил он. «Ничего. Нет в сети подобных изображений. Я думаю, это что-то вроде защитных рун» типа уродцы-гидроцефалы, красавчик с картины Мунка, волк-мутант, змея и рыбка, которые еще больший мутант, чем волк, должны защищать этот прекрасный дом? От кого? Я думаю, дом защищает всего два символа — рыба и змея. А остальные ребята — это те, от кого нужно защищаться. Черту видишь? Это граница. «Граница между чем и чем?» — спросил Арес. «Между чем угодно». «Добром и злом, светом и тьмой, этим миром и тем. И где ты в этом мире видел уроборосов и рыб с елками вместо плавника?» «Не знаю. Но хозяева дома ставили защиту не просто так. А когда ставили защиту, у них дрогнула рука, и они нарисовали еще парочку уродцев». «У тебя есть другое объяснение?» Степс сунул телефон в карман. «У меня нет», — признался Арес. В этой местности люди, очевидно, чего-то боялись. Или даже боятся до сих пор. Если принять во внимание специфические топонимы, запрет на купание и ловлю рыбы в местных водоемах, то боялись они именно змей и рыб. Со змеями все более или менее понятно, их мало кто любит. А вот с рыбой пока не ясно. «Ага, все же любят рыбу с елкой на спине!» Арест скептически хмыкнул, а потом добавил. «Кстати, это ж какого размера должна быть рыбка?» Он перешагнул порог и осмотрел дверь с внутренней стороны. «На двери нет никаких символов. Я проверял», — сказал Стеф. «А это для чего?» Арес потрогал вбитый в дверь ржавый крюк. «Это вместо вешалки из Икеи? «Я думаю, крюк нужен был вот для этого». Стеф заглянул в кладовку, снял с полки еще одну свою находку, вынес на крыльцо под лучи заходящего солнца. Лучи окрасили находку в красно-розовый цвет, чем еще больше усилили драматизм момента. «Охренеть!» — восторженно воскликнул Орес. «Это чье такое? Это ж динозавра какого-то! Ты где нашел эту хрень?» «В кладовке и нашел». Стеф задумчиво смотрел на череп. «В дальнем углу верхней полки». они подделка?» Орес осторожно, словно череп мог цапнуть его своими острыми зубами, постучал по белой кости и сам себе ответил. «Если и подделка, то очень качественная». Это не подделка. Стеф был в этом полностью уверен. «Тогда чья это черепушка? Я, конечно, в зоологии не силен, но какая-то она странная. И это я сейчас даже не про размер, хотя к размеру тоже есть вопросы». «Я тоже не особо силен в зоологии, но очевидно, что этот череп сочетает в себе черты как рыбьего, так и змеиного». Эдакая переходная форма. А такая переходная форма существует?» В глазах Ореса зажегся азартный огонь. «Или существовала? Это ж древняя хрень!» «Насколько мне известно, ничего подобного раньше не находили. Но я планирую отправить фотографии черепа знакомому криптозоологу». «Криптозоологу?» — изумился Орес. «Ты сейчас серьезно?» «Вполне», — Стеф пожал плечами. «Ты готов доверить изучение такой бесценной вещи шарлатану, который верит в существование лохнесского чудовища и Бигфута? А может, ты сам того?» «Чего того?» — вежливо поинтересовался Стеф. «Может, ты из плоскоземельщиков?» «Я из круглоземельщиков, уймись». Стеф успокаивающе похлопал Ореса по плечу. «Но есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». «Я этих ваших Шекспиров не читал и вообще привык верить только собственным глазам», сообщил Арес, приседая на корточке перед черепом. «И что говорят тебе твои глаза? Что перед тобой?» «Я не знаю. Да и не обязан знать. Ты мне другое скажи». Глаза Ареса снова загорелись. «Сколько эта хрень может стоить? Мы же ее продадим?» добавил он с надеждой. «Нет», — Стеф покачал головой. «Мы не станем ее продавать». По крайней мере, до того, как изучим. А потом? Не забывай про мою скромную долю от наших изысканий. А потом я выкуплю у тебя твою долю. И кто будет оценивать черепушку? Криптозоолог? Наймем профессионального эксперта. Ты же сейчас не шутишь? Спросил Арес. У меня нет повода для шуток. Наоборот, мне кажется, что это дело очень серьезное. А еще я думаю, что пора готовить шашлык. Стеф бережно поднял с пола черепушку, своей увесистостью намекавшую на немалые размеры доисторического хозяина. На самом деле он отправил подробнейшие фото черепа не только криптозоологу, но и профессору палеонтологии, но Оресу об этом говорить не стал. Стефу хотелось понаблюдать за его реакцией. Реакция была ожидаемой. Орес был готов верить в собственные сверхспособности но не допускал и мысли, что на Земле могут обитать существа более древние и необычные, чем человек. У самого Стефа имелся опыт общения с одним из таких существ. Поэтому череп то ли рыбы, то ли змеи не вызвал у него ни особого восторга, ни особого удивления, но утвердил в мысли, что они на правильном пути. Шашлык получился очень вкусный. Под него прекрасно зашли остатки виски — Неопытному аресу виски больше не воняли ни шпалами, ни солидолом. Нормальный такой оказался виски. А Стеф вдруг решил после окончания экспедиции угостить парня хотя бы шестнадцатилетним лаговулиным, чтобы показать ему, что есть настоящий торфяной виски. Ночь подкралась, как на мягких волчьих лапах, тихо и незаметно. Сумерки до этого сиренево-дымные, также незаметно сделались чернильно-черными. Их разбавлял лишь жёлтый свет на рождающейся луны и непривычно крупных звёзд. «Какие планы на завтра?» — спросил Арес. Они, сытые, захмелевшие и расслабленные, сидели на крыльце. Думать о каких-то там планах никому из них не хотелось, поэтому Стеф предпочёл отделаться банальщиной. «Утро вечера мудренее», — сказал он, вставая и потягиваясь. «Пойдём спать».